м о л н и р у й т и мельчайшие подробности. Премьер-министр требует детализировать обоснование 1806. И этому потоку конца края не будет. Лейтер получит то же самое из ЦРУ. Все придут в возбуждение, затем в ответ на обрывки слухов и умозаключения Бонда придет разящий приговор. Удивлены тем, что вы приняли всерьез столь немотивированные доводы. Точка впредь ограничьте свои донесения фактами и окончательное разжалование, учитывая недостоверный характер вашего 1806 и последствия, з а п я т а я впредь донесения должны дублироваться и подписываться представителем ЦРУ. Бонд вытер лоб, открыл соквояж, в котором была шифровальная машинка, зашифровал донесение, еще раз проверил и отправился в полицейское управление, где за пультом сидел Лейтер. От напряжения подтекал у него по шее. Десять минут спустя Лейтер снял наушники. и передал их бонду, затем вытер лицо насквозь промокшим платком. Сначала возникли какие-то помехи, и я должен был перейти на запасную волну. Потом оказалось, что на приеме сидит безмозглый бабуин, ну, знаешь, из тех, что якобы могут переписать всего Шекспира, если дать им достаточное времени. Он сердито помахал. несколькими листками, испещренными к о л о н к а м и цифру. И теперь я должен расшифровать, это. Вероятно, бухгалтерия сообщает, в какую сумму дополнительного подоходного налога обойдется мне это пляжное приключение. Он уселся за стол и принялся в ы к о л а ч и в а т ь дух из своей машинки. Бонд.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 Минуточку, минуточку. Он приложил куху трубку. Сержант м о л у н и Комисар с передал сержанту вопросы бонда и выслушал его ответы. На судне с а м о е большая по 500 галлонов на каждый дизеле. Данные на 2 июня. Помимо того, на борту сорок галлонов смазочных масел и сотни галлонов питьевой воды.